736. Матерь Агни-йоги Закалка духа происходит во всяких и порой даже самых неожиданных условиях. Именно ценно научиться удерживать равновесие, встречая волну неожиданности. Когда закалка закончена, равновесие уже не может нарушить ничто. Стоит поработать над утверждением этого нужнейшего качества, ибо много неожиданностей может встретиться на пути. Ученик, который впадает в растерянность при каждом неожиданном стечении обстоятельств, должен во что бы то ни стало преодолеть эту слабость. Шок неожиданности, иначе как слабостью, назвать невозможно. Зачем же терять власть над собою и допускать, чтобы нечто со стороны могло вторгаться в цитадель духа? Ровно горящее пламя, неколеблемое никакими вихрями низших слоев, является очень большим достижением духа.